Соседи договорились, что не будут включать новогоднее обращение. Они ели салат в полутьме и слушали дождь, который стучал по карнизу. Шум дождя создавал определенный уют. Стас предложил Мите бонг, но тот помотал головой. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот аналогов наркотических средств и психотропных веществ а также незаконное культивирование наркосодержащих растений влечет административную и уголовную ответственность. Незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов, влечет психические расстройства, расстройства поведения и иные заболевания. От травы Смити случалось что-то вроде экзистенциального кризиса. В голове начинали крутиться вопросы о том, кто он такой и в чем смысл жизни. «Мир — это иллюзия». «У меня нет личности». Подобные мысли бесконечно бежали по кругу в течение долгих минут или даже часов. Остальные сделали по затяжке. На экране появился знакомый с детства мужчина, показавшийся Мите слегка нездоровым, с болезненно желтым и напряженным лицом. Возникло ощущение, что из-под костюма мужчины выпирает бронежилет, а может, некий инструмент медицинского назначения. Он стоял на фоне людей в военной форме, Мужчин и женщин. По всей видимости, задача этих людей была в том, чтобы рождать в зрителях чувство неловкости. Человек произносил фразы, в которых то ли не было содержания, то ли оно ускользало от Мити. Но Мити казалось, что он говорил нечто сердитое и в конце все же поздравил страну с наступающим Новым годом. Было ясно, что ничего хорошего этот год не сулит. Настроение у соседей немного улучшилось. Им пришла в голову одна на всех мысль. «Как хорошо, что я сейчас не там». Книжка «ГУЛАГ ЭППЛБАУМ» переместилась с журнального столика на прикроватную тумбочку. Стас вспомнил о ней, уплетая салат оливье и заедая его куском неизвестно откуда возникшего хачапури. Митя попросил кусок о себе. «Люблю хачапури с яйцом», — сообщил Ренат. «Как они называются?» По-мигрильски. В ГУЛАГе хачапури не подавали. Заметил Стас. Хлеб, если и доставался, то только такой, который нужно распиливать. Заключенные часто питались гнилушками, корой или мхом. Это ужасно. Суп из рыбьих хвостов почитался за главное лакомство. Рыбный суп — мерзость. Сообщил Паша. Ни дня без хачапури не проживу пригрозил неизвестно кому Стас. Около часа пришли Дима и Настя. Оказалось, они смотрели обращение президента Беларуси. К нему они питали особое уважение, потому что он не вводил ковидных ограничений, то есть мужественно сопротивлялся западному концлагерю, требовавшему всеобщей чипизации и намордникизации, как выразился Дима, произнес без запинки, с улыбкой. В отличие от других президентов, демонстративно враждебных к Западу, но все же недостаточно храбрых для настоящего Демарша. Чуть позже соседи вышли на улицу поглядеть на море. Никто из них еще никогда не смотрел на море в новогоднюю ночь. Но море скрылось в туманной дымке. Кто-то взрывал салюты во тьме. Стас вдруг заговорил о мировой трагедии, жертвами которой стали в том числе и они, релаканты о разрушениях, о мире, который безвозвратно потерян, и о вирусе варварства и кровожадности, который, вероятно, в нас не изживаем. Никто на это не отвечал, только Дима вдруг остановился и демонстративно сплюнул длинной слюной под ноги. Стас не заметил или сделал вид, и какое-то время соседи еще побродили по набережной под его печальное бормотание. Обратно уже еле брели, как будто туман вытянул из них все силы. И тут Дима неожиданно заявил. «Вы мыслите просто как одноклеточные. Идет битва цивилизаций, вода против суши. И не участвовать в ней как минимум подло. Я вот уже давно бы ушел на фронт, если бы Настя меня отпустила». Настя пожала плечами. Всем видом она выражала полное равнодушие. Она как будто бы сообщала. «Да, пожалуйста, иди хоть сейчас». «Знаю, что не отпустит», — напирал Дима. «Это сейчас она такая, как будто бы хладнокровная, а в последний момент бросится в ноги и заревет: Женщины!» «Это да», — со вздохом отозвался Ренат. «Представляю себе эту тягостную картину», — продолжал Дима. Участники торжества были явно не готовы к новому витку этого разговора. Слишком устали, чтобы даже просто осмыслить эту ситуацию и уж тем более вступить в спор. Тем не менее, расходиться никто не собирался. Все чего-то ждали, неизвестно чего. Незаметно покинув компанию, Митя поднялся к себе. Открыл бутылку кефира и принялся его медленно пить, глядя в окно, туда, где за туманом скрывалось море. Хотел было включить утиные истории, но передумал. Митя вдруг вспомнил, как в школьные годы, в очередной раз, сидя перед телевизором и щелкая пультом, наткнулся на перестроечный фильм. Это был фильм про неказистого мужчину, который встречал Новый год в одиночестве. Там был кадр, где герой сидит за столом с бутылкой кефира и смотрит «Голубой огонек». От этого тусклого кадра веяло такой бесприютностью, что маленький Митя заплакал. И вот теперь он стал этим мужчиной. Митя почувствовал, как нарастает отчаяние, и позволил ему себя захватить. Всю ночь Мите снилась андрогинная девушка с зелеными волосами, водившая на поводке Сибаину. Они шли по крышам домов, легко перепрыгивая с одной на другую. сиба улыбался и плутовато подмигивал Мите, суля какое-то запретное удовольствие. Митя проснулся раньше обычного. Во рту был сладковатый железный привкус. Оторвав лицо от подушки, он увидел пятнышки крови. По всей вероятности, она шла из носа. Митя отправился в ванную, попытался включить воду, но кран тарахтел холостую, и Митя умылся водой из пятилитровой бутылки под раковиной. Вода отключалась раз или два в неделю. «Новый год — новое начало», — задумался Митя. Новый год начался с сообщения Оли. «Тебя ждет сюрприз». Может, ее взломали? К сюрприз, слово чуждое ее лексикону и явление чуждое ее прагматичной натуре. Оля стремилась свести непредсказуемости к минимуму. На все праздники у нее был заготовлен вишлист лист с ранжированием подарков от почти бесполезных к жизненно важным. На день рождения она подарила Мите визит к гастроэнтерологу и УЗИ. Подарок оказался неактуальным. В тот же день Митя подарил себе медицинскую страховку на год, но не успел ею воспользоваться. Митя — ипохондрик, но его ипохондрия не беспочвенна. Кажется, ни один его орган не действует правильно, почти все они неправильной формы, искажены, меньше или больше нормы, некоторые в избыточном или недостающем количестве. В общем, одни аномалии. Часто он начинает задыхаться безо всякого повода и тело как будто заполняет цемент. Страшная тяжесть и никакой возможности пошевелиться. В такие моменты Митя чувствует себя пыльной статуей, отправленной куда-то в запасники. В последнее время такие ситуации возникали все чаще. Митя тревожился, но не находил в себе смелости обратиться к местным врачам.